Глава 9. Кольцо контроля. Кольцо контроля активировано. Желаете воспользоваться им? Кенни тут же ответил «Да». Обнаружено повреждение мозга носителя. Производится обследование. Повреждение необратимы. Желаете убрать симптомы? «Да». Волна облегчения пронеслась по телу. Голова перестала болеть. Зрение приобрело прежнюю остроту. Кенни другим взглядом посмотрел на кольцо на своем пальце. Затем глянул на Орлина, который медленно надевал свое кольцо. Кенни прикрыл глаза, хватило мысленного усилия и в голову обильным потоком повалила информация. В сознании всплыла карта восточного горного покрова, на которой сияло множество точек. С уровнем доступа уна-понтифика Кенни получил возможность увидеть всю паутину, Каждый артефакт с квазиразумом, который обеспечивает работу паутиной, был открыт ему. «Я тоже это вижу!» — воскликнул Ира. «Офигеть!» Кенни едва удержал эмоции на лице. Он был сильно удивлен, что и сестре открылся доступ. «Это же отлично!» В мыслях он довольно усмехнулся и сосредоточился на самой яркой точке — святом городе. И в это время пришел запрос уна Орлин желает активировать стартовый комплекс Инь. Требуется ваше разрешение». Кенни удивленно поднял брови и отказал Лохрашину. Он посмотрел на него и увидел досаду на лице своего коллеги по статусу. «Что за стартовый комплекс? О, я вижу. Смотри, тут!» Кенни вернулся к кольцу контроля и увидел, что теперь карта показывает лишь святую гору. Надпись рядом гласила, что высота Святой Горы превышает 12 километров. «Смотри ниже», — подсказал Ира. Мысленным желанием Кенни изменил ракурс, и где-то на третьем километре горы стало заметно подземное сооружение. Оно выделялось алым цветом и просвечивалось, иначе Кенни ничего бы не заметил. Когда он сосредоточился на подсвеченном, в его голове всплыла информация. Стартовый комплекс Инь — оружие точечного поражения, разработанное и созданное лично третьим святым. Приравнивается к святому артефакту высочайшего класса. Для активации требуется разрешение лично святого либо, при его отсутствии, всех унопонтификов. Кенни нахмурился и посмотрел на Лохрашина, который стоял, чуть прикрыв глаза. «Оружие точечного поражения». «Я нашла стартовый комплекс Ян!» — воскликнул Ира. «Это уже оружие массового поражения!» Спустя несколько секунд и не нашел стартовый комплекс. Он был спрятан у самого подножия Святой Горы, глубоко под землей. Информация о стартовом комплексе Ян гласила. «Стартовый комплекс Ян — оружие массового поражения, разработанное и созданное лично Третьим Святым. Приравнивается к святому артефакту высочайшего класса. Для активации требуется разрешение лично святого. Всего снарядов два. Была представлена картинка снаряда, и Кенни с удивлением узнал в нем один из тех яйцевидных артефактов, который создала шараму для уничтожения титанов. Третий добавил несколько оболочек, чтобы снаряд мог пролететь огромное расстояние и взорваться там, где нужно. — Да уж, — пробормотал Кенни, забыв, где находится. В воздухе зазвенел колокол, заставив его вздрогнуть. Колокол пробил ровно девять раз и замолк. — Церковь приветствует он проскрипел старик, который держал футляр с оставшимися кольцами. Он медленно поклонился. Его примеру последовали все остальные. Абсолютно каждый архиепископ и понтифик согнули спину перед двумя унопонтификами. Первым разогнулся старик. «Ваше появление — чудо для нас!» Он посмотрел сперва на Кенни, затем на лох Рашина. «Наша земля нуждается в унопонтификах. Прошу, не разочаруйте доверие церкви». После окончания коронации Кенни и Лох Рашин встретились с Советом Старейшин, где состоялся разговор за закрытыми дверями. Третий правил Восточным горным покровом почти 300 лет, и за это время он создал огромное количество самого разнообразного стационарного оружия и связал их все паутиной. Эти артефакты в совокупности звались Сетью. Каждый понтифик имел доступ к паутине и мог контролировать часть мощности сети. Но лишь артефакты высокого класса, понтифики первой ступени, вроде громовержца, могли выбрать в управление сверхартефакт из арсенала сети. Но святые артефакты были доступны лишь самому святому и частично унопонтификам. Совет Старейшин хотел узнать, какие мощности сети могли контролировать Кенни и Орлин, сколько они могли передать в управление другим членам церкви, и самое главное, есть ли доступ у на понтификов к легендарным стартовым комплексам Инь и Ян. Кенни, выслушав Старейшин, начал еще сильнее недоумевать, каким образом Третий смог все это создать. Как пронарий солнечной праной он примерно представлял объем работы, который был проделан. Чтобы построить столько скрытых военных баз, а по-другому их и не назовешь, необходимо обладать десятками намерений, если не сотнями. Тратить монструозные объемы праны и иметь нечеловеческую концентрацию. Один человек не сможет такое провернуть. Когда Кенни задал этот вопрос, в зале повисла тишина. За всех ответил громовержец. «Это одна из тех тайн, которые святой забрал с собой. Нам бы тоже очень хотелось знать, как именно святой достиг подобной мощи». Кенни увидел неясный блеск в глазах лох Рашина и ощутил своим чутьем «он знает». Сын святого знает, как третий смог достигнуть подобной мощи. Но, разумеется, рассказывать ничего он не стал. В ходе обсуждения Кенни держался отстраненно. Большинство стационарных сверхартефактов, старейшины называли их точки, можно было передать под контроль другим понтификам, используя терминалы колец контроля. Процесс был простым — послать запрос и подтвердить его. Кенни не возражал и сам хотел помочь людям. Если сеть заработает в полную мощность, многие города будут спасены. Причем не только в Высокогорье, но и во всем горном покрове. Тем более, что Совет Старейшин платил за каждую точку внутренней валюты церкви черными монетами. Их платили только за заслуги, черные монеты считались самой ценной валютой церкви. Только вот была проблема — для передачи требовалось согласие обоих уна Лохрашин Лох Рашин пытался получить как можно больше выгод и долго спорил со старейшинами по любой мелочи. Взамен на каждую точку сети, которую он согласился передать, Лохрашин Рашин требовал что-то для себя, помимо черных монет. Скидки, небольшие преференции, включение в состав контролеров верных ему людей и еще какие-то внутрифракционные и локальные моменты, в которые Кенни не хотел вникать. Кенни не смог это долго терпеть и предложил старейшинам. «Может, вы отмените защиту священного пламени на Орлине? Вместе мы прикончим его, и я стану единственным унопонтификом». Тогда все пойдет гораздо проще. Заключим пакт праны, я приму некоторые ограничения, чтобы вы не опасались». После его слов Громовержец и другие старейшины задумчиво посмотрели на Орлина. Лохрашин тихо выругался и пообещал впредь действовать более смиренно. Кенни не забыл про свое обещание. Небольшую часть своих монет он потратил на то, чтобы выбрать в качестве будущих управляющих точками членов судейской коллегии. Фермеры-чудак получили в управление по собственному стационарному сверхартефакту в неплохих местах. И еще четверым членам коллегии разрешили частичный контроль над другими точками. Когда больше не осталось военных баз, контроль над которыми можно передать, громовержец отпустил Лохрашина и Кенни. Но разговор был не окончен. Кольцо контроля имело много полезных функций, с помощью которых церковь могла усилиться. На выходе из собора Кенни ждали чудак, фермер и Крис. Они тут же насели на него, и Кенни пришлось отвечать на вопросы. Чудак и фермер пока не получили вести о ходе закрытого разговора. Они были ошеломлены и обрадованы, узнав новости. Лишь поздней ночью Кенни оказался в своем новом доме. Церковь выделила ему роскошную виллу в элитнейшем районе верхнего города. Самую технологически совершенную виллу из всех, что видел Кенни. Количество встроенных артефактов, предназначенных для создания удобства, ошеломляло. И вот он дома один. «Какой тяжелый день!» — пробормотал Кенни, лежа в ванной. Он очень давно так не уставал, не столько физически, сколько морально. В последнее время события слишком быстро сменяют друг друга. Все планы полетели, когда на испытании преемника святая арка показала пять сияющих самоцветов, и Кенни прямиком отправили в Высокогорье, в совершенно незнакомую область, где все вокруг. Чужое. Дальше больше. Кенни стал унопонтификом и крепко засел в структуре церкви. Пока он сам не против такого исхода, но как только придет время уйти, ему придется очень нелегко. Церковь не захочет его отпускать. О чем думаешь? спросила Ира. О храме Святого. Кольцо контроля принесло столько сокровищ. Что же будет, когда мы получим доступ в храм? Говоря о сокровищах, Кенни подразумевал в основном информацию. Доступ уна-понтифика позволял ему прочесть досье любого церковника ниже по званию, то есть абсолютно каждого работника церкви трех святых в Восточном горном покрове. Благодаря кольцу контроля он мог видеть сотни скрытых военных баз сети, запрятанных по всему покрову. Лохрашин и Кенни передали управление лишь над частью точек. Самые мощные из них требовали контроля у и выше. Всего таких насчитывалось 13, включая стартовый комплекс Инь. Каждый из этих 13 был равен святому артефакту и обладал невообразимой мощью. К сожалению, или к облегчению, стартовый комплекс «Ян» мог запустить только святой. Лох Рашин хотел использовать стартовый комплекс «Инь». «Как думаешь, зачем?» «Убить меня, конечно», — спокойно ответил Кенни. Ира не ответила. Она знала правду, просто хотела услышать подтверждение от брата. «Если я умру, он останется один. Уверен, он никак не пострадал бы от священного пламени» если бы использовал стартовый комплекс «Инь». «Ну да, тоже так думаю. Он очень опасен. У тебя есть план на его счет?» Кен немедленно покачал головой. «Пока никаких мыслей нет. Посмотрим, что после посещения храма произойдет». Ира согласно промолчала. «Поход к храму святого был назначен через три дня. Осталось не так много времени». После Кен Кенни лег спать и проснулся лишь в обед. Следующие несколько часов он разбирался с кольцом контроля и уже к вечеру, используя собственный терминал, созвал малый совет, куда пригласил представителей судейской коллегии и совета старейшин. Дату он назначил на следующий вечер. К его удивлению, фермер и чудак не пришли и не стали требовать объяснений. Они явились вечером в назначенное Кенни время. Вместе с ними прибыл один из старейшин, которого Кенни видел совсем недавно. Все трое были в официальных одеяниях и выглядели крайне серьезно. «Присаживайтесь», — пригласил Кенни. Я не стал бронировать зал, а решил, что дома будет удобнее. «Вы прибыли издалека. Вам простительно незнание некоторых правил». Меролюбиво сказал старейшина, невысокий рыжий старик. Когда все расселись, Кенни начал. «Я хочу поговорить насчет Фурухмина». Чудак и фермер тут же насторожились. «Этот человек помог мне», — продолжал Кенни. «Своей властью я собираюсь убрать его имя из еретического списка. Это не обсуждается. Малый совет я созвал, чтобы предложить кое-что». Я хочу наделить маршала Фурухмина, одного из сыновей третьего святого, духовным саном понтифика и назначить его в судебную коллегию одним из судей. Это в моей власти.